Глава 19. Я обернулась. Сын пьяницы, пережёвывая что-то, медленно выводил в кроссворде длинное слово. Я снова взглянула на замершую лягушку. Медленно, медленно передвинула правую руку, сжала левый флакончик. Квакушка сидела в кастрюле без движения. Молодец, прошептала я. Теперь открой ротик. Ну, ням-ням. Но почеглазые красотка словно окаменела. Я решила приблизить аппетитного жучка к гурманке и внезапно увидела: пинцет пуст. Похоже, в какой-то момент мои пальцы, державшие инструмент, ослабили хватку. Жук воспользовался предоставившейся возможностью и удрал. Поскольку в моей квартире нет зелянок с синеглазкой, я не расстроилась из-за случившегося. достала из коробки нового ярко окрашенного жука и повторила манипуляции правую руку завела за спину флакончик с каплями зажала в левой Сенья зачавкал и бурмотнул Вкусняшка Я повернула голову мужик энергично работал челюстями заметив мой взгляд он сделал глотательное движение и спросил Кто президент Англии Там королева ответила я Внув песмотрела на пинцет и обнаружила, что насекомое снова исчезло. Да ну, удивился Семён. Как же оно туда попало? Шикарно баба устроилась, пела-пела и бах, главная в Англии. Елизавета родилась в Великобритании, пробормотала я, ковыряя пинцетом в коробке. И первый раз слышу, что она увлекалась вокалом. Пресса писала о других её хобби: рыбалка, прогулки по лесу, Содержание собак породы корги. Сеня с изумлением уставился на меня. Телик никогда не смотришь. Она раньше часто с мужем пела. Сейчас вспомню. Жёлтые тюльпаны вестники в искуке. Я воззрелась на него. Кем надо быть, чтобы перепутать певицу Наташу Королёву с английской королевой? Может, Сеня шутит? Ладно, поверю. Пробубнил тем временем он И начал печатными буквами вписывать в пустые клетки: "Королева". Я выудила очередного картофельного паразита, отвёл руку. "Ой, как здорово!" завопил Сеня. "Обалдеть!" хрустит остренькое. "Жаль, пива нет". Я обернулась. Семён вновь с упоением чавкал. И вот до сада. Насекомое опять исчезло. "Эй, что ты ешь?" Насторожилась я. Сеня облизнулся. Такое, не знаю, как называется, просто беру и хрум-хрум. Мне стало дурно. Ты лопаешь корм? Что? Зевнул Сеня. Я опустила пинцет в живятину и вытащила на свет Божий очередного жучка. Пожалуйста, скажи, что ешь не его. Не, не его, заявил Семён. Он же у тебя в руках. В ту же секунду над столом взвилось зелёное тельце, схватило картофельного паразита и исчезло. Кто там? От неожиданности не впопад спросила я. В дверь звонили, меланхолично осведомился Сеня. Не слышал никакого блям-блям. Блям-блям, хрум-хрум. Похоже, сынок Галины задержался на той стадии развития, когда дети, не освоившие лексику в полном объёме, подменяют разные части речи звуковыми аналогами. Машина у них бибика, собака а-а-ва. Я перевела дух, заглянула под стол, увидела Пятяшу и зашипела: "Немедленно выплюнь, это лягушачий корм, псы его не едят". Ох, как вкусно. Опять воскликнул Сеня и вновь зачавкал. Я выпрямилась: "Что ты безостановочно лопаешь?" Может, показал пальцем на блестящий свёрток. который я достала из пакета, полученного в другвете. «Крутая закусь! Она на развес продаётся?» «С ума сойти!» – вскипела я. «Не трогай, там сушёные кузнечики!» «Чего только теперь не продают!» – восхитился Семён. «Люблю семечки, чипсы, орешки, но кузнечики вообще супер! Где взяла? Не в лом купить мне пару килограммчиков? И пивасика охота!» Говорят, что муж и жена одна сатана, но я уверена, хозяин и собака тоже крепко спаянная пара. Полюбуйтесь на этих гурманов. Петяша жрёт каларадских жуков, а Семён в детском восторге от сушёных кузнечиков. Эдак моей лягушечке не достанется калорийного ужина. Я потянулась через стол, чтобы взять упаковку из фольги. Сеня, желая мне помешать, выбросил вперёд руку. И локтем задел кастрюлю, в которой сидела лягушка. Раздался грохот, кастрюля, упав на пол, перевернулась на бок. Я разозлилась ещё больше. Ну, ты просто медведь. Не шуми, сейчас подниму, пообещал Увалень, наклонился, покачнулся на табуретке и, чтобы не упасть, попытался ухватиться за угол стола. Именно в эту минуту зазвонил домашний телефон. Я машинально схватила трубку. Дашенька, как у вас дела? спросил Феликс Жанович. Я с громким криком а! -а, -а! Сенья рухнул на пол, угодив прямо в компо на кастрюлю. Я достал билеты на концерт, бубнила трубка. Ваш любимый рэп. Ой, мама! воскликнула я, наблюдая, как коробка с жуками планирует на Семёна. Ой-ой-ой! Что у вас происходит? спросил Маневин. Крышка упаковки с живятиной отскочила в сторону. Разноцветные жучки облепили любителя Красфордов. Сколько их, ахнула я. Производитель не поскупился, засунул в скромную тару целый полк. Полк кого? занервничал Феликс. Дашенька, откликнитесь. Спасите! визжал Семён. Чур меня, чур, черти прыгают, мама! Дьявол, дьявол, дьявол, зарала пронзительный сирены из комнаты Галя. За мной сатана пришёл, сидит, глаза выпучил, сияня. Мама, тут черти скачут, кричал сын. Их много. Дашенька, отзовитесь, ныл Феликс Жанович. Что случилось? Ничего, быстро сказала я. У меня день рождения, карнавал. Гости нарядились в костюмы. и пугают друг друга. Перезвоните, пожалуйста, позднее. Меня зовут свечи на торте задувать. Бросив на стол трубку, я перепрыгнула через облепленного жуками Семёна, ринулась в комнату и увидела Галю. На груди у неё сидела моя лягушечка. Сам Фауст пришёл, неожиданно заявила Анна. Сатана. Стоило удивиться тому, что малограмотная деревенская женщина Знают произведения великого немца, но мне было не до того. Я схватила сатану и попыталась образумить пьяницу. Фауст у Гёте был учёным, он не состоял в родстве с Люцифером. На вас запрыгнула простая лягушка, а не чёрт с рогами. Замолчите, пока соседи не вызвали полицию. Галина судорожно закашлялась. Я вернулась на кухню. наклонилась над причитающим Сеней и строго сказала: "Хватит дурить. Ты что, никогда не видел колорадских жуков?" Он затих, потом сел. "А почему у них рога?" "Тебе они привиделись от страха", буркнула я, хватая за хвост Пятяшу, который явно собирался слопать всех разбегающихся жуков. "Иди умойся и посиди с Галей. Я пока тут уберу". "Собака, остановись!" «Ты отравишься!» Семён поднялся на ноги, я отпустила пса, сунула лягушку в кастрюлю и поставила её на стол. Кажется, неприятность купирована, надо смести огородных вредителей на совок и выкинуть. Больше никогда не куплю пресловутую живятину, лучше покормлю лягушечку сырой говядиной. И вообще, её надо вернуть в родной ареал обитания, проще говоря, отвезти в лес». Сеня сделал шаг к двери. Пятяша увидел парочку насекомых, резво семенивших в сторону коридора, и кинулся за убегающей добычей. Чтобы не упустить лакомое блюдо, умный песик решил сократить путь, попытался прошмыгнуть между ног хозяина. Тот споткнулся о Пятяшу и с воплем «А-а-а!» опять рухнул на пол. Причем снова свалил рукой кастрюлю и заорал. «Мама!» «Дьявол! Дьявол! Дьявол!» Тут же откликнулась Галина. Сидит, глаза опучит, фауст с топаром. И тут опять ожил телефон, на сей раз мобильный. Не посмотрев на дисплей, я схватила трубку и стараясь не раздражаться, произнесла: "Феликс Иванович, извините, но я сейчас крайне занята. Соединюсь с вами завтра". Вас беспокоит из Воровского отделения полиции, перебил меня низкий незнакомый голос. У нас находится ваш приятель И если вы хотите ему помочь? Знаю, перебила теперь я. Надо привести деньги в указанное место, иначе мой друг, фамилию которого вы благоразумно не назвали, сядет в тюрьму. И что он совершил? Наехал на пешехода? Уважаемый мошенник, ваша уловка не нова. Советую придумать более оригинальный бизнес. Но за чувство юмора ставлю вам отлично. Весьма оригинально назвали отделение полиции Воровским. До свидания. Но не успела я положить сотовые в карман, как он снова зазвенел. Что? гакнула я. Не Воровское, а Воровская отделение, обиженно сообщил бас. Мы расположены на улице имени Галины Воровской. Дарья Васильева, поговорите с задержанным. Я пешила. Откуда проходимцу известно моё имя и фамилия? И телефонные аферисты никогда не перезванивают. Даша, Раздался баритон Вадима. «Слушай, что надо делать?» «Ты где?» Спросила я, поглядев на часы. «В машине!» После небольшой паузы ответил Спиранский. «Пожалуйста, не задавай лишних вопросов». «Дьявол! Дьявол! Дьявол!» С утроенным чанием повторяла полупьяная Галина. Семён на четвереньках двинулся в коридор на её голос. Пятяша, изредка коротко лая, засеменил следом. Но Вадим, определённо услышавший шум, никак на него не отреагировал, а начал давать указания. Немедленно езжай ко мне домой, войди в спальню, отодвинь комод, постучи по полу, поймёшь, какую паркетную поднять и найдёшь конверт с деньгами. Привези его сюда. Куда? уточнила я. Улица Галины Воровской, дом 7. Я попыталась избежать приключения. Уже поздно. Ты у меня работаешь, разозлился фэншуист. Обязана исполнять все мои поручения. Скоро полночь, рабочий день давно закончен, возразила я. Вадим понял, что перегнул палку, и сменил тон. Пожалуйста, помоги мне, как друг. Ну, если тебе нужна дружеская услуга, тогда ладно, сдалась я. Но как мне попасть в твою квартиру? Поднемесь на седьмой этаж. В апартаментах под номером 15 живёт тётя Лейла. У неё есть запасная связка. Зачистил Спиранский. Очень надеюсь, что она дома. Прошу не медли. Всё может закончиться крайне плохо для меня. Глава 20. Только когда из металлической двери прозвучал вопрос: "Кто там?" Я сообразила, что Вадик не назвал отчество соседки по подъезду. Поэтому ответила по-детски. Тётя Лейла, меня к вам направил Вадим. Дверь беззвучно распахнулась. Стройная пожилая дама, облачённая в тёмно-фиолетовый, расшитый золотом халат, сурово поинтересовалась. Вы ему кто? Дарья Васильева. Служу у Вадима Ивановича секретарём. Сказала я чистейшую правду. Вот мой паспорт. можете его посмотреть извините не знаю вашего почтства и простите за столь поздний визит лейла ахатовна ибрагимова представилась дама зачем вы пришли вадим просил взять у вас ключи от его квартиры объяснила я ждите буду рада избавиться от ненужного хлама недовольно заявила лейла ахатовна и захлопнула дверь я осталась на лестнице Весьма удивлённая последними словами дамы, минут через 5 та снова предстала передо мной во всей красе и протянула связку на железном колечке с брелоком в виде буквы К. Я взяла ключи. Большое спасибо. Это точно они. Лейла вскинула брови, а я объяснила свои сомнения. Хозяина зовут Вадим Спиранский, а на цепочке буква К. Спиранский. По слогам произнесла дама. «Это кто?» «Ваш сосед, который оставлял ключи», – удивилась я. И пояснила еще раз. «Вадим Спиранский, мой работодатель». «Фантасмагория!» – воскликнула Лейла Ахатовна. «Он же Жрачкин!» Настал мой черед изумляться. «Кто?» Дама скрестила руки на груди. «Уважаемая, вы хоть знаете, у кого работаете?» у психолога Вадима Спиранского, ответила я. Ну, и у его жены Нины. Теперь он знаток человеческих душ. Ехидно засмеялась Лейла Ахатовна. Должна разочаровать вас. Фамилия этого типа Жарачкин. Согласна, она неблагозвучна, но несчастная мать Вадима, моя ближайшая подруга Ксения, убитая своим мерзким сынком, жила с ней всю жизнь. И менять её не хотела. Фамилия была единственным, что осталось у бедняжки от отца. Ключи мне, едва въехав в дом, отдала Ксюша, поэтому и на брелоке буква К. Это я сообщила ей о том, что в подъезде продаётся квартира, причём очень дёшево. Вот так. Если хотите узнать правду о пакостнике из липких хлоп, которого получаете зарплату, заглядывайте После 6 вечера я, как правило, дома. Связку не возвращайте. Не желаю иметь дело с преступником, погубившим свою мать. Наверное, следовало давно выкинуть ключи. Сама не понимаю, почему я их сохранила. Похоже, очень они гадёнышу нужны, раз вспомнила обо мне. Мы с ним давно не разговариваем. Вы русская? Да, ответила я, немало удивлённая её вопросом. «А почему вы интересуетесь?» «Волосы темные, глаза карие, кожа смуглая», – перечислила женщина. «Внешность не европейская. Странно, что Вадим вас на работу взял. Он же антисемит и расист. Меня еще и из-за национальности терпеть не мог. Я татарка. При жизни Ксении сын помалкивал, а после ее кончины обозвал меня... Нет, не стану повторять слова мерзавца». Неужели вы не замечали за ним националистические замашки? Вадим Иванович недолюбливает гастарбайтеров, протянула я, обзывает их чутьмеками, чурками, а при найме на работу задал мне вопросы о национальности. Но у него бывают разные клиенты, и среди них не только русские. Конечно, они же ему платят. Ради денег негодяй про свой расизм забывает, усмехнулась Лейла Хатавне. А вы попробуйте ему сказать, что дружите с людьми по фамилии Кац или Киримов, сразу его настоящую морду узреете. Дверь захлопнулась. Я побежала вниз. Жирачкин, по словам Вадима, его мать носила аристократическую фамилию Мирославская. Конверт с деньгами обнаружился там, где указал хозяин. Я запихнула довольно толстую пачку в сумку, села за руль И позвонила Вадику. Но ответил не он, раздался грубый голос полицейского. Слушаю. Направляюсь к вам. Где вас искать? спросила я. Остановись у дома 13 на Воровской, приказал служитель закона. К тебе подойдут. До указанного места мне удалось домчаться быстро. Едва отрантайка замерла у тротуара, как из полицейского автомобиля, припаркованного чуть поодаль, Вышел здоровенный толстяк-сержант. Приблизившись, он постучал в боковое окно моей водительской двери, и я опустила стекло. Я ничего не нарушила. Здесь разрешена стоянка. Давай бабло, гаркнул полицейский. Нет, отказалась я. За деньгами меня отправил Вадим. Конверт я вручу только ему лично. Сержант поднёс к лицу рацию. Хочет мужика. Из патрульной машины высунулся психолог и крикнул: "Даша, делай, что он говорит". Я протянула пакет бегемотообразному стражу порядка. Дальнейшие события заняли секунды. "Ес", шипнул в переговорное устройство взяточник и пошёл к своей тачке. Спустя мгновение из неё вылез Вадик, а Форд стартовал и скрылся за поворотом. Спиранский, чуть пошатываясь, добрёл до моей машины, плюхнулся на переднее сиденье и обхватил себя руками. "Выглядишь плохо", констатировала я. Глаз заплыл, нос разбит, на подбородке садина. "Может, заглянуть в травмпункт? Роли домой", устало приказал спиранский. "Я сейчас тут не по работе", напомнила я. "Ты просил выручить тебя, назвал меня другом". «И я имею право знать о произошедшем. За что заплачено добрым полицейским?» «Неудобно говорить», – прохрепел Спиранский. «Ничего, начинай», – сказала я. «Домой», – гаркнул психолог. Я демонстративно вытащила ключ из замка зажигания. «Поскольку я привезла конверт сам с Дой, то желаю быть в курсе дела». Я пописал на забор, с хорошо разыгранным смущением признался Вадик. Очень захотелось в туалет, не смог утерпеть, но только пристроился, а откуда ни возьмись, появился патруль. Глупо вышло. Давай, заводи Колымагу. Не знаю, как классифицировать твоё незначительное прогрешение. Является ли оно мелким хулиганством или нарушением общественного порядка? Но за такое преступление Наказание должно последовать не столь жестокое, холодно сказала я. Вероятно, штраф, но значительно меньше той суммы, что попала сейчас в лапы сержанта. Ты заглядывала внутрь? возмутился Вадик. Не ожидал столь беспардонного хамства. Пакет я не открывала, заверила я. Но толщина его говорит сама за себя, и ещё детали. Мы сейчас находимся вблизи дома Ивана Гавриловича Стебункова. Бизнесмен живёт в 100 м от места, где был припаркован автомобиль полиции. Я просто шёл мимо, быстро сказал Спиранский. И подписал награждение, перебила я. Точно, кивнул лжец. А где тут забор? вкрадчиво поинтересовалась я. Дома стоят в притык. «Между ними даже зазоров нет». «Неверно выразился. Я окропил подъезд», – заявил Вадим. «Ладно», – вздохнула я. «На то мы расстанемся. Вылезай». «Почему?» – заморгал Вадик. «Поеду домой. Уже поздно», – зевнула я. «А со мной что?» – забеспокоился Спиранский. «Я пожала плечами. Возьмешь такси?» Денег нет, сказал он, и отдал сержанту последнее. Усмехнулась я. Жадные полицейские выгребли даже то, что было в кошельке? Вадим Угрюма отвернулся к окну. Я толкнула его в спину. Выходи, спиранский спросил. Мне что, идти пешком? Я не дрогнула. К утру дотопаешь, прогулки полезные. Так друзья не поступают. Со слезами в голосе заныл Спиранский: "Мне плохо, ты обязана помочь. Рассказывай правду". Отчеканила я: "Разве по товарищески втягивать человека в дело, связанное с взяткой полиции, и ничего не объяснять? А если нас снимала скрытая камера, а ответственность за вручение изды пока никто не отменял?" Вадим обхватил руками колени. Я заглянул в гости к Стебанкову, даже 10 минут у него не пробыл. Подъехал патруль и меня задержал. Меня избили. Пусть скажут спасибо, что я не собираюсь жаловаться на них, и никаких камер здесь нет. Можешь не бояться. Очень странно, вздохнула я. Человек явился в гости, а его хватает полиция, лупит, тащит в казенный автомобиль. как отреагировал Иван Гаврилович? Почему не возмутился, не прекратил безобразия? Неужели он молча наблюдал за произволом? Ведь это не простой обыватель, а олигарх со связями. Бизнесмена нет в Москве, промямлил Вадик. Он сейчас где-то за границей. Ой, верно, сказала я. Помнится, экономка нам говорила об отъезде хозяина, а вчера по телику сообщали что Виктория Николаевна умерла а охранник Михаил бросил работу испугался заразы и удрал кто же остался в роскошных апартаментах горничная очень приятная девушка она ещё принесла нам минеральной воды на секунду передо мной промелькнула сцена вот дом работница Алёна приносит на подносе бутылку и стакан виктория николаевна с каким-то странным выражением смотрит на минералку Что-то её удивило или насторожило? Или, может, она осталась недовольна выучкой горничной? В квартиру вошли трое, а хрустальный стакан на подносе был один. Виктория Николаевна не стала делать при нас замечания, неумехи, небысь выдала ей по полной программе после нашего ухода. Я покосилась на Спиранского. В квартире Стебункова психолог неожиданно попросился в сартир. что меня поразило ведь за короткий срок службы у фэншуиста я успела заметить что Вадим никогда ранее посещая клиентов не заглядывал в клазеты более того хорошо помню недавний случай за пару суток до посещения Стебункова фэншуисты амулетчике побывали у весьма приятной дамы желавшей заказать талисман для дочери когда мы закончив работу вышли на улицу Вадим, не говоря ни слова, нырнул в какой-то подъезд. «Куда это он?» – удивилась я. Нина ухмыльнулась. «Пописать побежал». «В парадное?» – оторопела я. Она развеселилась ещё больше. «На улице как-то неприлично». «Мы только что вышли от милой дамы. Она бы не запретила посетить санузел в её квартире. И вон там открыто кафе. Можно зайти, заказать чашечку кофе». А заодно воспользоваться сортиром. Свинячить в подъезде дома отвратительно, поморщилась я. Что с мужиков возьмёшь? Они все неряхи, отмахнулась Нина. У Вадима пунктик. Никогда они пойдёт ни в чужой, ни в общественный туалет. Нигде, ни в гостях, ни в ресторане, ни в кино, ни в самолёте. Прикольно, протянула я. У чужих нельзя. а вести бюлле дома, пожалуйста. Все мужики с придурьём. Подвела тогда черту под беседой Нина. И вот интересный факт. У Стебункова Вадим наступил на горло своей мании. Меня его поведение удивило, но я забыла о незначительном происшествии, а сейчас вспомнила. И почему-то испытываю дискомфорт. Я неотрывно смотрела на Вадима, а тот медленно краснел. Наконец выдавилась из себя. В квартире никого нет. И как ты в неё попал? спросила я. Спиранский поёжился. Поднялся на лифте, достал маленькую железную штучку, отмычку, подсказала я. Вроде того, неохотя признался Вадим. Только не подумай, что я домошницу на досуге, понимаешь, не навечно ключи теряла. она чемпион по этому делу. Дом у нас старый, дверь дубовая, от прежних жильцов досталась. И замок отличный, теперь таких не делают. Один раз жена свою связку посеяла, когда моя внутри осталась, пришлось мастера звать. Он, как дверь увидел, аж расстроился, сказал: "Ребята, в руку не поднимется такую вещь ломать. Вы потом нормальный замок не найдёте". Да и красивая створка будет испорчена. Ладно, я вам помогу, но никому не рассказывайте, как. Вытащил из кармана железную пластинку, сунул в замучную скважину, поковырял немного, и сизам открылся. Я впечатлился и тоже купил отмычку. Полезная вещь. Пару раз нас выручала. Странно, что ты не взял запасные ключи, оставленные у Лейлы Ахатовны. Удивилась я. Совершенно о них забыл, заявил Вадик. Я подавила усмешку. Плохо, когда человека подводит память, но сегодня-то, когда потребовались деньги, амнезия у Вадика испарилась. Думаю, он прекрасно знает, как к нему относится соседка и предпочитает обходить её по широкой дуге, а его излишне подробный рассказ про лесверя выглядит как желание скрыть правду. Спиранский явно не хотел честно признаться. Я приобрёл отмычку через интернет. Сейчас все знают, очень просто получить практически любую вещь при помощи всемирной паутины. Утром звонишь по круглосуточно работающему номеру, и к вечеру тебе доставляют покупку. Но Вадик придумал целую историю, а до этого отправил меня к соседке, с которой много лет не общался. Значит, ему было очень надо получить деньги. Так что случилось пару часов назад дело похоже совсем непростое. Я взяла хозяина за холодную, напоминающую на ощупь снулую рыбу руку. Ты поехал к Себункову, прихватив отмычку, зная, что в квартире никого нет, вскрыл дверь и вошёл внутрь. Я не сильна в юридических вопросах. Но твои действия можно расценить как взлом чужого жилища, кражу, грабёж. Вадим отпрянул к дверце. Я не хотел ничего воровать. Так какого чёрта ты попёрся к олигарху? зашипела я. Только не говори, пожалуйста, шёл мимо, попить захотелось, решил попросить воды. Вадим открыл сумку, висевшую у него на плече, и достал энергосберегающую лампочку и забубнил: Я отправился ее поменять. Забрал новомодное изобретение, вкрутил в туалете обычную. Я оперлась о руль. Нина в коме, Надя без сознания в палате реанимации. У Спиранского от стресса крыша поехала. Ему срочно нужен хороший врач. Я ошибся. Бубнил дальше Вадик. Никак не мог понять, почему стрелы полетели в Нину и Надю. И вдруг... Когда ты сказала, что жёлтый цвет при определённом освещении делается лимонным, ну, помнишь, мы стояли на улице. Ты ещё мороженого захотела. Вот тогда меня и осенило. Свет. Ранее я не имел дела с такими лампами. Дома у нас нормальные. Люкс создавался в расчёте на привычное освещение, а у Стебункова витая хрень. Помнится, я вошёл в сортир и удивился Что за толстая белая пружина из-под плафона выглядывает? Свет изменил цвет. Лук дал сбой. Что ты несёшь? подпрыгнула я. Причём здесь лук и энергосберегающая лампочка? Зачем ты попёрся к Стебункову? Сейчас расскажу всё по порядку, тоскливо произнёс Вадим. Я замолчала и стала слушать фэншуиста. Оказывается, амулеты бывают не только охраняющими, но и убивающими. Производить такие запрещает профессиональная этика, но Нина постоянно грызла мужа, требовала денег, закатывала истерики, и в конце концов Вадик решил подзаработать. Исключительно ради собственного спокойствия, Спиранский впервые в жизни взял заказ на смерть. В привычном виде Лук со стрелами довольно распространённый вид талисмана. Отстреливает ваших врагов, и чем сильнее чьё-то желание навредить человеку, который находится под его защитой, тем более мощную рану нанесёт злоумышленнику выпущенная стрела. Кто-то пожелал вам смерти, и он сам умрёт. Некто вас кликнул в сердцах: "Да хоть бы ты подцепил страшную болезнь!" И через некоторое время недоброжелатель окажется на больничной койке. Око за око, зуб за зуб. Но Вадик изготовил анти-лук, который не оберегает хозяина, а действует наоборот, аккумулирует весь чужой негатив, увеличивает его и бьёт по своему владельцу. Если некий бедняга получает такой фетиш, долго он не проживёт. Вот только внести и разместить в квартире жертвы предмет-киллер, должен исключительно тот, кто сконструировал антиоберег. Вадим посмотрел на меня. Понятно. Пока да, кивнула я. Спиранский наклонился и упёрся альбом в торпеду. Нельзя просто войти в дом под благовидным предлогом и бросить талисман где попало. Он не сработает. Требуется тщательная подготовка, математический расчёт, соблюдение массы, условий. Даже рисунок на обоях надо учитывать. Это очень сложно, почти так же, как и смастерить чёрный лук. Но я справился. Фэншуйст гордо посмотрел на меня. Ты не понимаешь, с кем работаешь, я гений, но во все времена люди, общавшиеся с великими повседневно, не могли объективно оценить их дар. Я умею то, что недоступно никому. На сегодняшний день «Я – лучший амлетчик мира!» «Впрочем, на вчерашний и завтрашний тоже!» «Я изучил тайные знания! Я лучше всех! Я...» Мой взгляд устремился в окно. Не стоит спорить с Аспиранским. Лучше подождать, пока он завершит сеанс самого схваления и продолжит рассказ. Глава двадцать первая Вадим тщательно изучил апартаменты Стебункова. Как ему удалось это сделать, учитывая, что Иван Гаврилович никогда не звал Спиранского в гости? Ответ на вопрос довольно прост. Не так давно один из глянцевых журналов опубликовал репортаж из дома бизнесмена. В нём в подробностях рассказывалось об интерьере. Фотокорреспондент прошёл по всем комнатам. Снимки получились очень красивые. Иван Гаврилович наверняка был доволен материалом. Вот только он не учёл, что у некоторых журналистов начисто ампутирована совесть. Знаете, как делают такие гламурные съёмки? Моя знакомая мыла полы у одной поп-звезды и видела, как у неё в квартире работали борзописцы. Поэтому я имею представление об их манерах. Например, хозяин демонстрирует репортёрам разные комнаты и говорит: Таршер, диваны можете снимать, но я не хочу, чтобы читатели увидели коллекцию холодного оружия на стене, она очень дорогая, может привлечь внимание грабителей. Корреспонденты понимающе кивают, клянутся, что даже не посмотрят в сторону клинков сабель и вроде не нарушают данное слово. Подготовленную статью непременно покажут владельцу квартиры. тот убедиться, что на снимках нет ничего такого, чтобы он не хотел демонстрировать прилюдно и даст добро на публикацию. Гламурное издание выбрасывается на прилавок, и все довольны. Но проходит пара недель, и в низкопробном журнальчике, который специализируется на репортажах про звёзд, захваченных в расплох. Ну, вы знаете, такие не очень приятные кадры, где селебритис красуются без макияжа, причёсок и дорогих нарядов поскольку поймены ушлым попараться при выходе из бани фитнес-центра или когда они орут на водителя шлёпают ребёнка скандалят в ресторане магазине появляется подробная фотоэкскурсия по апартаментам того самого человека который запретил показывать коллекцию оружия только что это за снимки мало того что под шапкой эксклюзив только у нас все кинжалы кортики и иже с ними представлены во всей красе. Так еще любопытный глаз любителей желтых изданий увидит смятый, явно давно не бывавший в химчистке, плед на постели хозяина, треснувшую на польную вазу, брошенные на пол в ванной полотенце. Лекарства из аптечки, продукты в холодильнике. Ни одному человеку не придет в голову выкладывать на всеобщее обозрение свечи от геморроя, мазь против герпеса и таблетки трихопола. А тут вот они, пожалуйста, лежат на тумбочке. Как же репортер из «Желтого листка» заглянул в квартиру? Да не был он там. Просто интеллигентный фотокорреспондент сделал множество снимков и одни отдал в приличное глянцевое издание, а другие продал еженедельнику «Жизнь селебритис» без тайн. Очень распространенная история. Случилась она и с Иваном Гавриловичем Стебунковым. Его квартиру полностью открыла для посторонних глаз всё то же жёлтое здание. Поэтому Вадим Спиранский вычислил место, где надо поместить чёрный талисман. Туалет при входе, так называемый гостевой. Но теперь перед гением амулетиком стала другая задача как напроситься на визит к бизнесмену. Несколько недель Спиранский ломал над ней голову. Но тут у Степанкова случилось несчастье. Погибли его друзья, а также шофёр Степан, давно ставший для хозяина родным человеком. Бизнесмен не мог более оставаться в московской квартире и улетел за границу, тщательно сохранив в тайне название страны, где решил временно поселиться. Вадик обрадовался, что бы смертельный фетиш сработал. Нет никакой необходимости помещать его рядом с тем, на кого сделан заказ. Стебунков улетел из столицы, ну и ладно, антиамулет всё равно сработает. Главное спрятать его в сортире для гостей. Фэншуист поехал на Горбушку и купил там симку, затем попросил одного из местных бомжей позвонить мне, сделать заказ якобы от лица Ивана Гавриловича. Потом Вадим выкинул карточку и узнал от супруги, что им предстоит ехать к олигарху. К чему такие сложности? Нина не знает, на что способен муж. Жена алчная особа, её интересуют исключительно деньги. И она, если выяснит правду об оберегах киллеров, да ещё услышит, сколько стоит эта услуга, заставит супруга заниматься исключительно такими делами. Найдёт ему массу клиентов. мечтающих избавиться от тёщи, родителей, начальника, коллеги. Но Вадим не хочет ей зло. На смертный заказ он решился всего один раз. Очень хотел заработать побольше и заткнуть хоть на время не нерод, свозив вздорную бабу за границу. Спиранский не сомневался, что при любом раскладе попадёт в сортир, предназначенный для гостей. Вот если бы лук-киллер надо было устроить в хозяйской спальне Мог случиться прокол. Психолог оказался прав. Суровая Виктория Николаевна не отказала незваному гостю в просьбе посетить туалет. И Вадик, с соблюдением всех ритуалов, засунул злой фетиш в букет искусственных цветов, стоявший там на полочке. Домой он ехал в прекрасном настроении, уверенный, что вскоре Иван Гаврилович Стебунков покинет этот мир, и он получит от заказчика Вторую часть оплаты первая уже была надёжно спрятана но процесс пошёл в неожиданном направлении сначала заболела Нина за ней и Надя вместо того чтобы бить по здоровью олигарха талисман его защищал зато уничтожал тех кто находился рядом со спиранским Вадим запаниковал почему правильно созданный помещённый в нужное место амулет сработал наоборот Спиранский терялся в догадках, потом услышал мои рассуждения об изменении жёлтого цвета на лимонный и понял, всему виной энергосберегающая лампочка. Вадим не учёл, что при её свете талисман будет работать иначе. Он решил срочно изъять и уничтожить амулет, пока тот не натворил совсем уж страшных дел. И Вадим замолчал и посмотрел на меня. Понятно, задумчиво протянула я. Почему ты не разрешал Нине выключать кабельный канал, специализирующийся на бесперебойной трансляции криминальных новостей? Твоя жена всё никак не могла понять, откуда вдруг у тебя появился интерес к программам про убийства и грабежи. А ты ждал известий о кончине Стебункова. Однако вместо этого услышал сообщение А смерти Виктории Николаевны, и о том, что охранник Михаил в испуге покинул квартиру олигарха, поэтому решил действовать. Но как ты прошёл мимо консьержа? В доме есть швейцар. Он спал, хмыкнул Спиранский. Дрых прямо на рабочем месте. Храб по всему холлу разносился. Я на цыпочках прокрался, но думаю, громыхая сапожищами дедок и не вздрогнул бы. Вот странные люди. Заплатили за квартиры миллионы, а у порога посадили старика. Разве он остановит настоящего уголовника? Думою дидулю нанили для антуража, улыбнулась я. Платили ему деньги за окладистую бороду и импозантный вид. Согласись, он шикарно смотрится в ливрее. Но настоящая охрана в доме была, а она тебя и схватила. Так Вадим уныло кивнул. Ворвались, когда я из туалета выходил. Ничего в квартире не пищало, ни какой красной лампочки нигде не горело, не было таблички "Внимание, ведётся наблюдение". И ты решил. Стебунков понадеялся на своих security, мол, зачем платить деньги полицейским, если дома живёт Михаил. А узнав, что охранник сбежал, ты обрадовался. Значит, можно беспрепятственно проникнуть в квартиру. и как разворачивались события. «Сама расскажи, раз такая умная», – огрызнулся мой работодатель. «Даже дура догадается, что произошло», – мирно произнесла я. Полицейские набили морду взломщику. Потом ушлий сержант предложил сделку. Ты им платишь и обретаешь свободу, а они оформляют вызов как ложный. Вроде произошла техническая накладка, охранная аппаратура сработала сама по себе, Это обычное дело, никто не удивится. Швейцар руты тоже заплатил. Всё не так, поморщился Вадим. Когда полицейские меня на первый этаж спустили, дедок к сержанту бросился и зарыдал: "Игорёк, сыночек, сделай что-нибудь, меня уволят за то, что постороннего не заметил. Мы с мамой будем жить на пенсию". Игорь похлопал старика по плечу: "Спокойно, папа, я всё улажу". Вот оно что, консьерж родственник стража порядка. Спиранский тем временем продолжал каяться. "Сержант, как принято писать в протоколах, вступил в преступный сговор с фэншуистом", заявил ему. "Не тебя жалко, а папаню. Только я его на непыльное место пристроил, как тут ты, сволота, появился. Гони бабло. Ради своего старика я замажу дело. Мы тебя не видели". Ты нас не знаешь. Времени у тебя в обрез. Не получим нужную сумму сдадим тебя в отделение. Счётчик затикал. Давай, поторопись. Пришлось тебе звонить, завершил сагу Вадим. Восхитительная история, оценила я, заводя мотор тарантайки. Не знаю, чего в ней больше: глупости, жадности или подлости. Ты всерьёз веришь что амулет способен убить человека и как он действует. Энергетически, пояснил создатель талисманов. высасывает из жертвы положительную прану. Я не выдержала и рассмеялась. Спиранский сукаризный посмотрел на меня. Не стоит ржать над тем, чего не знаешь. В некоторых странах, кстати, вполне цивилизованных, есть особый ритуал. Его используют очень редко. в самых крайних случаях собираются самые уважаемые люди государства, естественно, всё происходит тайно, и просят о смерти лица, навредившего стране. Как правило, тот человек вскоре умирает, причём не от рук наёмного киллера, а сам по себе. Или вот колдуны Африки. Хочешь, расскажу. Спасибо не надо, остановила я Вадима. А кто тебя отправил к Стебункову? Хоть режь на кусочки, не скажу. С видом человека, готового погибнуть на костре за свои убеждения, заявил Спиранский. Да я его и не знаю, мы встречались ночью на кладбище, предположила я. Да, подтвердил Вазим. Заказчик прятал лицо. Угу, кивнула я. Аж мурашки по коже бегут. Амулет-то хоть ты унёс. Слава богу, успел прихватить, выдохнул Вадим. Теперь до утра не лягу, буду дезактивировать лук со стрелами. Ох, непростая это задачка. Въезжая во двор дома Вадима, я приняла смущённый вид и тихо сказала: "Прости за бестактные вопросы, но я впервые столкнулась с талисманом убийцы". Сплю интрия раза через левое плечо, посоветовал Спиранский. Это элементарная, но хорошо работающая уловка. Именно за левым плечом у человека тусуется чёрт, а ему не нравится, когда в глазах харкают. Мало кто получит удовольствие от плевков, усмехнулась я. А почему лук со стрелами тебя самого не поразил? «По логике, главные враги Стебункова как раз ты и заказчик». «Ты не поняла?» вскипел он. «Талисман берет наши отрицательные посылы, увеличивает их и направляет в Стебункова. Он антихранитель». «Не о том речь», – отмахнулась я. «Ты считаешь, что из-за энергосберегающей лампочки в туалете было не то освещение? Поэтому твой лук не... начал выделывать фортели. Надо тщательно соблюдать правила фэншуй. Завёл было Вадик, но я замахала руками. Нет, нет, я о другом. Талисман вышел из-под контроля и сильно навредил Нине с Надей. А ты вполне здоров. Почему? Вадим с нескладительной улыбнулся и потрогал медальон на груди. Айра, вот ответ. Прости, далее беседовать времени нет. тяз голодной собаки фетиш киллер надо положить на точку равновесия энергии опоздаю случится беда завтра приезжай на работу к 3 забыв попрощаться вадим вылез из драндулета и рысцой поспешил к своему подъезду